Глава тринадцатая. Серафина. Снова ужин, и я изо всех сил пытаюсь присоединиться. Теперь мои дни вращаются вокруг приемов пищи, которых чертовски много. Я предполагала поговорить с Викторией раньше, но другой разговор, неожиданный, неприятный разговор, отвлек меня. Когда же это было? Я всегда быстро соображала, но теперь часы и минуты расплываются и кружатся. Я точно знаю, что легла вздремнуть после завтрака и проснулась с затуманенными глазами в четыре часа дня от нежных прикосновений Сильви. Она задает мне вопросы, и скоро я буду вынуждена отвечать. Но существует очень уместная здесь поговорка. «Мало-помалу птица вьет свое гнездо». В конце концов, именно я собрала их здесь, не так ли? Джейд на противоположном конце стола, одета в красное, а не в чёрное, Ее платье с глубоким декольте, но на этот раз подходящей длины. Она улыбается, болтает с Дарси, сидящей рядом с ней и Викторией. Сейчас я наблюдаю за Джейд и Дарси, но они этого не замечают. Однако я делаю это с того момента, как Джейд вошла в мой дом. Многое нужно исправить, и кусочки пазла почти встали на свои места. Сегодня вечером мы отпразднуем день рождения Джейт. Завтра утром я наконец встречусь с Викторией. А потом соберу всех. Это будет сложно. Но я открою им все до последней крупицы. Рабель, конечно, тоже здесь, со своей бабушкой Сильви. У меня комук подкатывает горло. Возможно, до этого момента я не осознавала, скольких людей я все еще люблю. Тем не менее, я готова уйти. За 94 года я прожила жизнь одновременно полную и пустую. Жизнь полную гордости и жизнь полную стыда. Мое тело подводит меня. Я даже удивлена, что оно продержалось так долго. Официантки приносят следующее блюдо. Основное блюдо — конфи из утки. Утку предложила подать Дарси, хотя я думала, что Джейд — вегетарианка. Я ощетиниваюсь, когда женщина, имени которой я не знаю, ставит передо мной тарелку. Они забыли подать сорбет из лайма, чтобы освежить вкусовые рецепторы после рыбного блюда. В обычной ситуации я бы что-нибудь сказала не стала есть дальше и потребовала сорбет, потому что у всего есть особый порядок, правила, которым необходимо следовать. Но как только я открываю рот, голубые глаза Сильви, окруженные морщинками, встречаются с моими, и она улыбается. Слегка и только мне. Поэтому я воздерживаюсь от того, чтобы отчитать своих официанток. У Сильви самая красивая улыбка на свете. Я всегда так считала. У нее неровные, но белые зубы. Она ходит к моему дантисту, разговорчивому мужчине из экса, который убедил ее отбелить их. Вот только дело не в этом, а в сиянии ее улыбки, в доброте, которая светится на ее лице. Сильви невероятно добрый человек. Я таких больше не встречала. Порой мне кажется, что ее доброта передается и мне, однако чаще я вижу обратное. С виноградника дует мистраль, и я потираю руки и тянусь за шалью. Сильви замечает это. От ее взора не ускользает ни одно мое малейшее движение. Она придвигает свой стул и помогает мне накинуть шаль на плечи. По моей шее пробегают мурашки от страха, а может, это просто ветер. Слышатся голоса. Болтовня на английском, которая звучит для моих ушей, как мелодия без слов. Возможно, мне не следовало собирать их всех. Или мне следовало уже сообщить им, для чего я это сделала. Я открываю рот, чтобы, наконец, сделать задуманное, но затем плотно сжимая губы. Мой рассказ будет иметь много последствий. И, в конце концов, сегодня день рождения Джейд. Мы цивилизованные люди. Сидим за цивилизованным столом. Даже если то, о чем я должна поговорить, не является цивилизованной вещью. Сейчас нет необходимости во вспышке гнева. Это может подождать. Уверяю я себя. Я заставляю себя поверить в это. Это может подождать. Завтра. Объявляю я. Мне нужно будет увидеться со всеми вами после завтрака. Болтовня прекращается. Я вижу замешательство. Затем, в конце концов, все одобрительно кивают. Любой другой, сделавший подобное заявление, вызвал бы вопросы. Но я не та женщина, которую можно допрашивать. Дарси все еще выглядит очень маленькой и неуверенной. «Бабушка?» Спрашивает она робким, детским глазком, и я вспоминаю то ужасное утро, когда она обнаружила своего дедушку мертвым, после того, как она убежала в неизвестном направлении и потом, наконец, появилась в моей спальне, безудержно дрожа в своем желтом купальнике с фиолетовой аппликацией в виде звезд. «Как подобает», — говорю я так, как это должно быть сделано. Я пытаюсь убедить её, что все нормально, пусть даже это не так. Она кивает, потому что больше ничего не остается, и пытается изобразить приемлемое выражение лица, как это делают деморжелас. Затем она шепчет. «Ты писала, что хочешь поговорить о своем завещании?» моем завещании?» Она кивает, еще больше понижая голос. «Ну да, ты написала, это мне в приглашении». «Конечно, я помню. Я старая и больная, а не слабоумная. Мы поговорим», — твердо произношу я. «Мы поговорим обо всем, но только завтра, когда придет время. Ты поймешь. Дарси неохотно кивает. Что еще она может сделать? Я устанавливаю правила. Так было всегда. С тех пор, как умерла мать Ринье, а затем сам Ринье, я стала леди, которая руководила здесь всем. Оливковые рощи шепчутся на ветру. От кустов доносится аромат розмарина. Мой взгляд устремляется к глиняным горшкам на краю террасы, затем к панораме моего маленького мира. Я помню, как впервые увидел Ренье, как он привел меня в особняк своей семьи. Моя семья была зажиточной, но богатство его семьи разорило мою. Мы познакомились благодаря нашим родителям. Я понимала, что этот брак будет приятен моему отцу, а после смерти моей матери угождать ему стало моей первой и единственной работой». Но Ренье мне действительно сразу понравился. Он не слишком много болтал и не кичился своим состоянием. Он был тихим, невозмутимым, или, по крайней мере, тогда казался таковым. Красивый и высокий, с копной тёмных волос, которые всегда падали ему на левый глаз. Со временем я стала нежно их убирать. Его мать была ключом к нашей дальнейшей судьбе. Я понимала это с самого начала, и он подготовил меня, рассказав, как произвести на нее впечатление. Обсудить книги, особенно ее любимого, просто, и как можно вызвать у нее отвращение, оставить еду на своей тарелке. В первый раз, находясь в шато, мы сидели на террасе. Слуги подавали аперитивы, а затем ужин. И я остро ощущала, что она не сводит с меня пристального взгляда. Только когда я опустошила свою тарелку и отложила столовые приборы, она коротко кивнула ренье. Затем она с мужем ушла, а мы с ренье стояли на террасе и он показывал виноградник, вишнёвые деревья, горы, а потом мы танцевали. Я даже не помню, играла ли музыка, только приятные ощущения от пребывания в его объятиях, от того, что все казалось прочным и значимым. Когда мы были счастливы, мы обычно танцевали. Наше время для танцев длилось недолго. Разговоры за столом возобновляются без меня. Завтрашний день не может наступить мгновенно. Возможно, мне не следовало приглашать их всех» подвергать такому риску, потому что я должна признать, что эта щекотка в моем сердце — эта неприятная дрожь, слишком мне знакома. Это страх, и не только за себя.